Глава седьмая. Я долго возился с ключами, отпирая все замки бронированных дверей. Кстати говоря, ключи к этим могучим монстрам оказались на удивление маленькими и тоненькими. Именно поэтому каждый раз, возвращаясь поздно вечером домой, я так долго мучился, безуспешно тычей ими в замочные скважины. И вовсе не потому, что слишком много выпил. Я вообще с некоторых пор не пью ничего крепче кефира, а из-за отсутствия на моей лестничной клетке лампочки. То ли их постоянно кто-то банально разбивал, то ли Клавдия Степановна решила начать бизнес по оптовым поставкам 100-ваттных лампочек. Кое-как справившись с замками, я вломился в квартиру и торопливо захлопнул за собой дверь. С тех пор, как я перестал свободно видеть в темноте, у меня появилась странная боязнь. Нет, не боязнь, а легкая опаска. Включив в коридоре свет, уж отсюда-то лампочку точно не сопрут, я снял ботинки и юркнул на кухню. Поставил чайник, бросил в микроволновку пиццу и плавно переместился в комнату. Вежливо поздоровавшись с огромным глазом, я уже собрался сесть за компьютер, но, как выяснилось, мое место уже было занято. И сторгнув нечто невразумительное и непонятное даже мне самому, я оторопело уставился на своего гостя. Он невозмутимо сидел на стуле с абсолютно каменным выражением морды. Собственно, он и был каменным. В моей комнате находилась та самая статуя кровавого бога из квартиры сектантов. «Тебя мне только не хватало!» — искренне огорчился я. Полный набор. Глаз на стене, статуя монстра на стуле. Что будет дальше? Акты жертвоприношений? Было бы неплохо. Я подпрыгнул от неожиданности и в одно мгновение оказался в коридоре. Это еще что? Глубоко вздохнув и с трудом уняв трясущиеся коленки, я опасливо заглянул в комнату. Кто здесь? Кроме меня, вроде бы, больше никого нет. А ты кто? Как это не прискорбно, но сейчас я каменная статуя. Ничего себе, шуточки. А кем был до этого? Точно не знаю, но уж точно не статуей. Я внимательно осмотрел комнату и пришел к выводу, что спрятаться здесь просто негде. Рот у статуи при разговоре не открывается. Значит, либо где-то установлено маленькое передающее устройство, либо я действительно говорю с каменной статуей кровавого бога которая просто почему-то не открывает рот. «Ты кровавый бог?» – предположил я. «Нет, богом я себя точно не ощущаю», – после короткой паузы ответил голос. «Странно он как-то говорит, будто из бочки. Передающая аппаратура плохого качества? Нужно точно проверить, откуда идет голос, только сперва желательно уточнить несколько деталей». «Хорошо». «Допустим, ты статуя. Что ты у меня в комнате-то забыл?» «Я почувствовал тебя и прилетел. Не так давно ты разбудил меня, подарив немного своей крови, и теперь я всегда чувствую, где ты находишься.» «Какая прелесть! Каменный поклонник!» «То есть нападать на меня ты не собираешься?» — уточнил я. «Нет!» — как-то тоскливо ответил мой собеседник. Собственно, его монотонный голос в равной степени можно было принять и за скучающий, и за грустный. «Хорошо», — облегченно вздохнул я и вошел в комнату. Но расслабляться было еще рано, и поэтому я не стал подходить слишком близко к незваному гостю. Устроившись на краю кровати, я продолжил допрос статуи. «Как же ты сюда попал?» «Прилетел». «На крыльях?» Удивился я. «Я же каменный, недовольно, — недовольно ответила статуя. Какие крылья! Всего лишь банальная левитация. Вот тебе и монотонный голос. Похоже, в нем появляются человеческие нотки, саркастические, если быть точным». «Ага», — не стал спорить я. «И зачем я тебе понадобился такому летучему? Ты меня разбудил». «И что?» «Значит, я здесь для тебя». «В этой комнате?» «В этом мире, придурок». «Кажется, мой новый каменный знакомец окончательно очеловечился». «А зачем ты мне сдался-то?» — обиделся я. «Что толку с каменного уродца?» «Судя по твоим умственным способностям, толк будет», — без тени насмешки заявила статуя. «Сам дурак» окончательно обиделся я. Пойду чаю попью, а ты посиди, подумай над своим поведением. Сидя за столом на кухне и уплетая горячую пиццу с чаем, я пытался осмыслить сложившуюся ситуацию. В принципе, если вспомнить все произошедшее со мной за последний год, я вполне могу допустить существование говорящих статуй, но хотелось бы быть полностью уверенным в том, что это не чей-нибудь розыгрыш или попытка запудрить мне мозги. — Решено. Нужно его как-нибудь проверить. Пусть полетает, что ли. Вернувшись в комнату, я застал статую на том же месте и сходу заявил. — Докажи. — Что именно? — Что ты на самом деле говорящая статуя, а не чья-то глупая шутка. Полетай или сделай еще что-нибудь. — Без проблем, — тут же согласилась статуя. «Я могу сделать что угодно, хоть на столе станцевать, вот только у меня нет для этого энергии. Тебе придется меня подпитать». «Кровью, что ли?» Совсем обнаглел каменный. «Кровь на него еще тратить». «Я же объяснил. Мне нужна энергия», раздраженно ответил мой каменный собеседник. «Если бы понадобилась кровь, я бы так и сказал». «К розетке его, что ли, подключить?» Я все еще слегка опасливо подошел к монстру и осмотрел его со всех сторон. Места для штекера не наблюдалось. «Как мне ее тебе дать-то?» «Это ты один отсталый или весь ваш мир такой?» Недовольно поинтересовалась статуя. «Ладно, все просто. Касаешься меня рукой и передаешь часть накопленной внутренней энергии». «Ага, так я его и коснусь. Помню я, что было в прошлый раз». Приклеился к этой заразе и никак не мог отлипнуть. Да и о какой внутренней энергии он говорит? Тоже мне нашел волшебника и мага? Извини, конечно, но я таких вещей не умею, честно ответил я. Все эти энергии ваши. Уже почти полгода мучаюсь с одним подсмотренным упражнением, и ничего не получается. Что за упражнение? Тут же заинтересовалась статуя. Ну, я смутился, лотос какой-то. Могу, в принципе, показать. Показывай. Я послушно принялся вертеть над головой руками, старательно делая вид, будто пытаюсь вернуть огромную лампочку. «Ясно», – коротко резюмировал мой новый знакомый. «Ты пытаешься сплести энергетический сгусток из энергии, которой у тебя попросту нет. А откуда мне ее взять?» «Если честно». Говорить с абсолютно неподвижной каменной статуей немного глупо. Но куда деваться? Судя по всему, эта штука может оказаться настоящим кладезем знаний. Обычно ее накапливают с помощью специальных медитаций и упражнений. Некоторые могут подпитываться чужой энергией, но это редкость, и обычно такие способности бывают только у потомственных вампиров. «Значит, копить?» – уточнил я. «Похоже на то». — согласилась статуя. — Придется обучить тебя паре методик, а то у меня скоро закончатся силы, а восполнить их будет некому. Я потратил почти всю энергию на перелет сюда, поэтому теперь даже двинуться боюсь, и экономлю. — Так вот почему он не шевелится? Или это заранее спланированное оправдание? — Объясняй, — согласился я. — Кстати, а как тебя звать-то? Статуя некоторое время молчала. «Я не помню, как меня зовут», — прозвучал ответ. «Зови меня, как хочешь». «Тогда будешь Гор», — решил я, сокращенно от «Гаргульи». «И пусть кто-нибудь скажет, что у меня нет чувства юмора». «Мне без разницы», — монотонно ответил Гор. «Давай, садись-ка на пол и приступай к работе». «И хватит уже коситься на глаз дракона». «Хорошо, что я уже сидел на полу, а то мог бы и упасть». «Ты видишь его?» — А что, не должен? — вяло поинтересовался Гор. — Он еще спрашивает. — Ну, никто из моих друзей не видит. — Значит, твои друзья еще более отсталые, чем ты, — резюмировал Гор. — Это самый обычный артефакт, инициирующий скрытые способности организма. Правда, вот так вот тупо вися на стене, он ни черта не делает и только глаза мозолит. — Ага. Выходит, у Ланы есть какие-то способности, раз она смогла увидеть глаз дракона. Но в чем тогда принципиальное отличие красных перстней от зеленых? Ведь красные перстни как раз тем и занимались, что инициировали способности людей к магии. Выходит, этот зеленый перстень делает то же самое, или есть какие-то отличия? И вообще, зачем-то же перстень преобразился в глаз на стене? И что? Он просто так на стене висит без дела? — окончательно запутался я. — Конечно же, нет. По идее, он высматривает кандидатов для обучения. Если ты его видишь, значит, кое-какие способности у тебя есть. Если их достаточно для обучения, то глаз дракона должен тебе подмигнуть. У создателя этого артефакта было довольно извращенное чувство юмора. — С чего такой отбор? Я видел красные перстни, так они всем подряд на палец нализали, — припомнил я. Да уж, такой налезет, и что потом делать? Ну, раскачает такой перстень способностью у человека, а последствия? Выйти может что угодно. Например, он научится видеть в темноте, но его станет ослеплять дневное солнце. И это самый простой пример. Все может быть гораздо хуже, вплоть до летальных последствий. Тут нужна тонкая индивидуальная настройка, которую может провести только профессионал, владеющий магией высокого порядка. — Странно. В агентстве мне ни о чем подобном не рассказывали. Говорили, что перстень не снимается с пальца довольно долгое время, что были какие-то несчастные случаи, но без подробностей. — То есть зеленый перстень — это как бы красный перстень, но с защитой от дурака? Гор хмыкнул. — Как ты точно подметил? Именно с защитой от дурака. Красный, зеленый — глупости все это, дело не в цвете. И вообще, это артефакты далекого прошлого. Сейчас все гораздо умнее сделано. Где сделано-то? И откуда ты столько всего знаешь? Знаю и все, оборвал меня гор. Хватит дурью маяться, лучше учись энергию накапливать. Я послушно начал делать все, что мне велела статуя. Сесть, расслабиться, сделать какие-то хитрые пасы руками, представить перед глазами небо. Спустя час монотонного сидения на одном месте я не выдержал. «Слушай, я еще недостаточно энергии накопил, а то уже спать хочется. Чтобы накопить достаточно энергии для моей подпитки, тебе потребуется сидеть так трое суток. Чтобы сделать простой лотос, который ты пытался здесь создать, потребуется медитировать полдня». Я вскочил с пола и чуть не рухнул обратно. От неудобного сидения жутко затекли ноги. «Слушай». Делать мне больше нечего, что ли? Вот сам сиди и медитируй свою энергию. А ты что думал? Ничего просто так с неба не падает. Ну да, ты это кому-нибудь другому рассказывай. В свое время именно оттуда на меня и свалились все неприятности. Да и сейчас статуя, говорящая, приблизительно из тех же мест возникла. Извини, но у меня своих дел хватает. Поверь. Мое присутствие напрямую зависит от энергии. И если ты не поможешь, то я опять усну. Подумаешь, статуи смотрятся гораздо лучше, когда молчат. А мне-то что? Спи себе на здоровье. Это глупо, заметил Гор. Я могу многое тебе объяснить и научить полезным вещам. Судя по всему, ты человек судьбы, а значит, тебе понадобится любая помощь. Минутку. Пропавшая ясновидящая тоже упоминала человека судьбы. Именно так, с большой буквы. Что еще за человек судьбы? И почему мне может понадобиться помощь? Я плюнул на глупую медитацию и устроился на мягкой кровати. Все довольно просто, охотно пояснил Гор. Человек судьбы – это человек, к которому благосклонна судьба. С одной стороны, он всегда притягивает к себе самые невероятные неприятности, а с другой, судьба с готовностью преподносит ему и экзотические пути и их решения. Человек судьбы – это не способность, это нечто вроде болезни, протекающей у всех по-разному. Сложно предсказать, что даст судьба следующему человеку судьбы, но можно гарантировать одно – жизнь его будет тяжелой и полной самых разных неожиданностей. Ничего себе, так я, оказывается, еще и больной. Именно поэтому со мной произошли все эти невероятные события. Я часто думал, какова вероятность случайности, что вампир в другом мире, точная моя копия, захочет перенестись в наш мир. Мало того, в это же время меня накачает наркотиками какая-то тайная организация, открыв вампиру дорогу в наш мир. А оказывается, все это любезно обеспечила мне судьба. Точнее, судьба с большой буквы. Интересно... «А это болезнь не заразна?» «А с чего ты взял, что я такой любимец судьбы?» Нелюбимец нет!» — хихикнул Гор. «Скорее подопытный кролик. Давай мыслить логично. У тебя в комнате висит глаз дракона. Ты каким-то образом смог разбудить меня и знаешь прием лотос. Значит, ты в любом случае человек судьбы, пусть и довольно слабый». «Сомнительно». «Неуверенно сказал я. Впрочем, это не важно. Я просто физически не могу медитировать столько времени. Не мое это. Других вариантов нет. Варианты есть всегда. Вот только часть из них маловероятна, другая невозможна. Ты можешь попробовать найти кого-нибудь, кто умеет управлять внутренней энергией». «Сомнительно». Есть, конечно, Чингхо, но я до сих пор ни разу не наблюдал реального действия энергетики боевых искусств, так называемого ЦИ. Колдун исчез, и я понятия не имею, где его можно найти. А больше вроде бы и нет никого, следующего в мистических науках и ритуалах. Другие варианты. Можно энергию вообще не накапливать, а пропускать через себя. Но у тебя таких способностей точно нет, я бы почувствовал. Думаю, я бы и сам почувствовал. Опять-таки, есть и другие способы накопления энергии. Энергетический вампиризм, например. Но он доступен только вампирам или людям с врожденными способностями. Интересно, можно меня отнести к кому-нибудь из них? Разве что к вампирам отдельными местами. Во всяком случае, когда-то мне обещали постепенное потемнение души. Минутку. Ведь есть же эффект светлого, из-за которого люди не могут находиться рядом со мной в течение долгого времени. Вдруг это связано как раз с такой способностью? А в чем обычно проявляется способность к энергетическому вампиризму? Если взять умение в зачаточной стадии, то человек неосознанно пьет энергию окружающих его людей в очень маленьких порциях. Простой пример. Когда человек попадает в большую компанию и постепенно сам перенимает их эмоции. Ну это какое-то сомнительное описание. Любой человек, попадая в сильную эмоциональную компанию, невольно вливается в нее. Это скорее не вампиризм, а банальный инстинкт толпы. Но я натром чувствую, что именно такая природа у эффекта светлого. Допустим, у меня есть эти способности. Что дальше? «Сделаем вид, что я тебе верю», – не стал спорить Гор. «Ты каким-то образом определил свои способности. Теперь тебе нужно их активизировать с помощью глаза дракона. Но если он, находясь в твоей комнате, до сих пор не мигнул, значит, побочный эффект способности перекрывает положительный». «Интересно, а по какой такой шкале глаз дракона сравнивает положительные и отрицательные эффекты?» «Ведь все так относительно». А обмануть эту штуку никак нельзя? Надо же, ты еще не совсем потерян для общества. Не зря же глаз дракона показывается тем, у кого есть хоть какие-то способности. У тебя есть возможность включить его, но действовать ты будешь на свой страх и риск. Побочный эффект может быть любым. Особенно если учесть, что ты точно не знаешь своих способностей. Да, что-то он меня совсем перепугал. Однако ж, как заманчиво получить, например, возможность летать или использовать энергию людей? Или еще что-нибудь? Достаточно вспомнить американские комиксы, и открывается целая прорва возможностей. Вот только оправдан ли риск? А если у меня есть зачаточные способности, но я их так и не активирую, то ничего страшного не произойдет? С чего бы? Способности будут развиваться самостоятельно, но очень медленно, в течение десятков лет. Обычно они вообще спят и почти не проявляются. Ну, это, пожалуй, не мой случай. Эффект светлого не дремлет и проявляется у го как. А с другой стороны, что же будет, если я действительно разбужу вампиризм? Нет, уж рисковать не будем. Знаешь, я, пожалуй, пока по времени с активацией, решил я. «Просто, на всякий случай, скажи мне, как можно воспользоваться этой штукой?» «Капаешь кровью на перстень в центре глаза и вытаскиваешь его». «И все?» – удивился я. «Ну, потом его желательно надеть на палец». «Кто бы мог подумать?» «И у меня сразу появятся ярко выраженные способности?» «Нет». Требуется определенное время для постепенной активации, но это уже будет не десятки лет, а считанные дни и недели. Неплохо. И эту штуку прислали мне из моего племени. Может быть, племя – это люди со способностью к накапливанию энергии? Тогда они каким-то образом узнали, что я такой же, как они, и прислали перстень, мол, держи и учись. А все остальные события не имеют к этому никакого отношения. Правда, тогда непонятно, зачем перстень понадобился Клавдии Степановне, но с ней позже разберется Сергей Иванович. Мало того, глаз же исчез на несколько месяцев. Что с ним могло случиться? «Слушай, тут вот какой вопрос. Глаз висел у меня в комнате несколько месяцев назад, а потом исчез и появился только вчера. Ты не в курсе, почему такое могло быть?» «Кто его знает?» Я же не знаю всех возможностей артефакта. Глаз дракона — это всего лишь основное действие. Но каждый создатель артефактов вносит в них что-то свое. Как все сложно. Да. Ладно, ты как хочешь, а мне, как живому существу, все-таки нужно спать. Времени уже много. Завтра вставать. В... Ну, завтра же вставать. Я в курсе, согласился Гор. Спи. Если что случится, я разбужу. Решив на этот раз обойтись без ужина, я завалился спать. И почти мгновенно уснул, даже несмотря на стойкое ощущение, будто я в комнате нахожусь не один. Собственно, так оно и было. Глаз и статуя буквально давили на меня своим присутствием. Разбудил меня тихий, но очень настойчивый шепот. «Эй, проснись, тебе говорят!» Я с трудом продрал глаза и приподнялся на локте. «Лежи, куда вскочил!» Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что голос принадлежит гору. — Ты что, будильником решил подработать? — раздраженно спросил я. — Ты хоть бы поинтересовался, когда я вставать собираюсь. — К тебе кто-то ломится. — Впрочем, не обращай внимания, можешь спать дальше. — Что значит «кто-то ломится»? — Ты уверен? — Посмотри на балкон, — тихо ответил гор. Там виден силуэт, если ты не страдаешь, ко всему прочему, еще и близорукостью. Интересно, а чем это еще я страдаю? Здоровый молодой человек, без вредных привычек, весьма общительный. Вон, даже с каменными статуями разговариваю. Да, с этим, пожалуй, перебор. Как следует присмотревшись, я действительно разглядел нечто похожее на человеческий силуэт. И давно он там сидит? Да уж полчаса, не меньше. А почему ты меня разбудил только сейчас? Откуда я знаю ваши обычаи? Вдруг это поклонница твоя, или просто кто-то мимо пролезал? Умник. Пойти прогнать его? Неуверенно предложил я. Попробуй, конечно, только учти, что их там трое. Как же они на моем балкончике-то поместились? А сразу сказать нельзя было? Чего ты разорался-то? Смотри, взбудоражил гостей. Похоже, они наконец-то собрались заглянуть на огонек. Я не успел высказать каменному шутнику все, что о нем думаю, поскольку мой тихий яростный шепот потонул в звоне разбившегося стекла. Похоже, гости решили не ограничивать себя рамками приличий и здравого смысла. — Он еще спит? — тихо поинтересовался женский голос. — Только если страдает полной потерей слуха, — ответил один из гостей. — В любом случае, сейчас я его разбужу. — Нет, ну каковы наглецы! Между прочим, не связана ли их наглость с таинственным исчезновением моего последнего охранника? «Подъем!» — громко рявкнул наглец. «Ах, мы крутые, значит!» На окраине сознания с готовностью появилась веселая злость, тут же взяв управление поступками на себя. «Что это вы так долго на балконе топтались?» — ехидно поинтересовался я. «Я уж заждался!» Гости явно опешили. «Так вы не спите?» – удивилась девушка. «Почему же? Сплю иногда, один-два раза в неделю». «И кто меня за язык тянул?» «Ну надо же что-то говорить! Причем желательно заговаривать им зубы, до тех пор, пока я не узнаю цель их появления в моем скромном жилище. На простых воров эти ребята уж точно не похожи». «Будьте добры, включите свет, пожалуйста», – предложил я. «С некоторых пор я не очень хорошо вижу в темноте». Темные фигуры засуетились, по всей видимости, разыскивая выключатель. «Смотрите, у него здесь статуя кровавого бога!» — вскрикнул третий гость. Похоже, он наткнулся на гора, нагло занявшего мое место за компьютером. Между прочим, эти ребята весьма неплохо осведомлены, иначе откуда бы им знать о кровавом боге. «Это моя домашняя зверушка», — пояснил я, как следует зажмурившись. И очень вовремя. Один из посетителей нашел выключатель и включил люстру. Быстро адаптировавшись к свету, я мог получить несколько дополнительных секунд, чтобы осмотреться. Их действительно было трое. Девушка стояла рядом с моей кроватью, парень лет двадцати разглядывал гора, а самый старший из них держал руку на выключателе и смотрел точно мне в глаза. Похоже, этот белобрысый мужчина со шрамом на виске был у них за главного. Вот только заинтересовал меня вовсе не он, а девушка. Ее голос был мне знаком по вчерашней встрече в парке, а лицо... Похоже, именно она оставила след когтей на стене моего дома. На все сто процентов я не уверен, но черты лица очень похожи. Кстати, весьма приятные черты отдают чем-то восточным. И фигурка гибкая. Однако ж, как мне подфартило. Позиция «я полураздетый на кровати» сама по себе весьма проигрышна, поскольку выпутаться из одеяла и вскочить на ноги до того, как на меня нападет эта троица, я не успею при всем желании. А значит, нужно постараться сделать так, чтобы они этого не поняли. Я должен быть уверен в себе и нагол. С периодически выглядывающей откуда-то из глубины мысли злостью это не так уж и трудно. Я кивнул на осколки стекла, выбитого гостями. «Не забудьте убрать за собой перед уходом». И вновь они не нашли, что ответить. «Так с чем пожаловали?» — по-хозяйски поинтересовался я, решив закрепить достигнутый успех. «Автографы я раздаю в дневное время. И если вы решили занять очередь загодя, то слишком поторопились». «Не нужны нам твои автографы», — раздраженно фыркнул старший. Есть несколько вопросов, на которые ты должен ответить. Как интересно, медленно протянул я, заложив руки за голову и устроившись поудобнее. А с чего ты взял, что я стану на них отвечать? Возможно, мне послышалось, но Гор одобрительно хмыкнул. Хотя в этот момент я был так напряжен, что мог услышать что угодно. В любом случае, глаза меня не обманывали, незваные гости чувствовали себя не намного увереннее меня. «Лучше тебе ответить на наши вопросы, потому что иначе...» «Только не надо мне здесь угрожать», — оборвал я Белобрысова. «Во-первых, эта квартира находится под видеонаблюдением, и скоро сюда примчится толпа людей с автоматами. А во-вторых, кишка у вас танка со мной справится. Ясно?» «А ведь я почти не блефую. Конечно же, в комнате установлена камера агентства, и они должны следить за мной». «Ясно». Почему-то обрадовался старший и улыбнулся. «Е-мое! Да у него же клыки сантиметра два! Все-таки хотелось бы обойтись без применения силы», — попросила его девушка. Теперь я разглядел точно такие же длиннющие клыки и у нее. «Вампиры? Или я все же ошибаюсь, и клыки у них накладные?» «Не похоже. Да и зачем им может понадобиться дурить мне голову?» «А девушка умничка». «Правильно. Лучше поговорить тихо и мирно, без рукоприкладства. Вряд ли несколько месяцев занятий в клубе восточных единоборств смогут помочь в драке с настоящими, если я, конечно, не ошибся, вампирами». «Посмотрим», — отмахнулся мужчина и перевел взгляд на меня. «Виктор, ты человек?» «Ну, не мартышка же, или он имеет в виду несколько другое?» Неужели они откуда-то знают о том, что довольно длительное время я сам частично был вампиром? Но откуда взялись эти зубастые гости, и что им в действительности известно обо мне? Ой, я дурак. Конечно же, им все обо мне известно, как и любому, кто прочитал мою книгу. Неужели эти ребята – вампирский аналог толкинутых? Человек, – заверил я мужчину. Более того, человек, который очень хочет спать. «Это все, что вы хотели узнать?» «Он не понимает», — вздохнула девушка. «Объясни ему». Белобрысый мужчина неожиданно переместился вперед, схватил меня за волосы и приподнял на добрый метр. Из глаз тут же выступили слезы, а в голове пронеслась четкая мысль. «Ну, зараза, ты не умничка, а самая настоящая змея!» «Не строй из себя крутого!» Насмешливо сказал мужчина и кинул меня обратно на кровать. Лучше ответь на все вопросы, пока я не разозлился всерьез. Вот зараза, ну и силище. Что же мне с ними делать? Заговаривать зубы пока не... А чего мне ждать? Успеют ли ребята из агентства прийти на помощь? Сергей Иванович ничего не говорил о новой охране. Но даже если ко мне опять приставили одного человека, то что он сможет сделать? Но я все равно постарался сохранить хорошую мину при плохой игре. «Как некрасиво вы себя ведете!» «Задавайте свои вопросы и выметайтесь отсюда!» Белобрысый опять дернулся ко мне, но девушка его остановила. «Ладно, хватит, пусть отвечает!» Задолбали честное слово со своими вопросами. «Что я им, справочное бюро. «Молодец, неплохо себя держишь. Особенно если учесть, что они в десять раз сильнее тебя». Я чуть не подпрыгнула от неожиданности. Мне показалось, или я слышал голос гора в своей голове. И почему он сказал, что они в десять раз сильнее? Их же всего трое. Какая-то неправильная математика. Не пугайся. Я использую обычную телепатию. Увы, она действует только на коротком расстоянии. Что касается гостей, это низшие вампиры. Каждый из них сильнее тебя в несколько раз. Все-таки вампиры. Что случилось в Кусковском парке полгода назад, когда тебя нашли мертвым рядом с тремя зверски убитыми парнями? Ага, так я тебе и рассказал. Нашли мертвым? Забавно. На мой взгляд, ты на зомби не похож. Интересно, а я могу ему ответить в мыслях или нужно говорить вслух? Не обязательно, только думай почетче и в мою сторону. Думать в его сторону, это как интересно было бы узнать. «Долгая история. Может быть, потом расскажу», — подумал я. «Действительно, сейчас немного не до этого», — согласился Гор. «О чем задумался? Как получше соврать?» — спросила девушка. «Учти, нам лучше сказать правду». «Я вам могу рассказать только то, что говорил всем остальным. На меня напали бандиты. Ударили по голове, а очнулся я уже в морге». «Он врет». — заявил третий гость, оторвавшись от созерцания статуи. «Вот видишь, наш друг чувствует ложь!» Девушка кивнула белобрысому мужику, и тот молниеносным ударом в лоб откинул мою голову на подушку. «Похоже, у них серьезные намерения», — заметил голос Гора. «Глубоко в теории тот худенький парнишка действительно может что-то чувствовать». Брр, замечательно! Просто прекрасно!» — Спокойно, без рукоприкладства, — предупредил я Белобрысова, на лице которого явственно читалась склонность к насилию. Я вспомнил. — В конце концов, что мне мешает рассказать им всю правду? Ну, вселился в меня вампир, ну, перегрыз глотку одному бандиту и переломал шею двум другим. Ничего в этом такого нет. — Как интересно, и часто с тобой такое бывает. — Угу, каждую пятницу, после третьей или четвертой бутылки. «Вы первые, кому я это рассказываю», — проникновенно начал я. «На самом деле, это я убил этих ребят. Я маньяк-убийца. Но убиваю только тех, кто меня сильно доводит, и чувствую, список моих жертв скоро пополнится». Я выразительно посмотрел на Белобрысова. Девушка бросила взгляд на худого парня. «Он врет?» «Сложно сказать», — ответил он. «Скорее нет, чем «да». Вероятно, он просто не говорит всей правды. Детектор лжи, ходячий чтоб тебя. Ты вполне можешь скомпоновать правду таким образом, чтобы запудрить им мозги, заметил Гор. Правда, я не знаю, что они собираются сделать с тобой после того, как ты ответишь на все вопросы. Я тоже не знаю, и от этого спокойнее не становится, но что я могу сделать? В принципе, кое-что можешь. «Вот только захочешь ли?» «Похоже, ты не понял всю серьезность ситуации», чуть ли не подпрыгивая от радости, заявил Белобрысый и двинул мне в челюсть с такой силой, что у меня помутнело в глазах. «Ну, если все же захочешь, то можешь смело поделиться кровью с глазом на стене». «И что?» «И начнется такое, что эти ребята будут удирать отсюда со всех ног». Я провел языком по вздувшейся губе и почувствовал соленый привкус крови. А чем это будет грозить мне? «Придется воспользоваться услугами артефакта и активизировать заложенные в тебе способности и побочные эффекты вместе с ними». «Точно!» «У нас впереди вся ночь», — промурлыкала девушка. «Рано или поздно ты скажешь правду». «Нет, мне все это однозначно не нравится». «Так вперед! Задействуй артефакт! Мне даже интересно, что из всего этого получится!» «А уж мне как интересно!» Девушка положила руки на спинку стула и нетерпеливо забрабанила по ней когтями. «Да уж, это были не какие-то там ногти, а самые настоящие когтищи! Теперь понятно, как она удерживалась на стене!» «Так и будешь молчать?» От чего же?» Я бы с радостью пару анекдотов рассказал, но кто же меня слушать станет? Белобрысый воспринял мое молчание как личный вызов и выдал удар такой силы, что в глазах плясали яркие пятнышки несколько минут кряду. Нет, если так пойдет дальше, то до утра я не доживу. Кровь, значит, капнуть на глаз. Хорошо, попробуем. Все, вы меня достали, устало сказал я, проведя рукой по окровавленным губам. «Мы еще даже не начинали», – не согласился Белобрысый, задумчиво поглаживая шрам на виске. Чтобы тебе сломать, палец или сразу руку? Как думаешь?» «Мне все-таки непонятно, зачем они спасли меня в парке? Чтобы на следующий день завалиться с угрозами домой?» «Сомнительно». «Я решительно не понимаю их мотивацию, но действие этой компашки мне однозначно не нравится. Надо срочно что-то делать». «Давай, давай! Это будет интересно, поверь мне!» «Придется!» Я уже подустал от того, что меня безнаказанно избивают в собственной квартире. Поднять руку над головой и коснуться огромного глаза не составило никакого труда. «Чего это он?» – подозрительно спросила девушка, наблюдая за тем, как я размазываю кровь по стене. «Как ни странно, эти ребята не видели огромный глаз, хотя вроде бы должны были». «Есть же у них какие-то способности, или вампиризм он и не считается. Ну и почему ничего не начинается?» «Посмотри на глаз!» Я послушно перевел взгляд наверх и очень вовремя. Глаз дракона быстро увеличился в размерах. В комнате подул легкий ветерок, плавно перерастающий... «Что-то не так», — настороженно заметила девушка. «Откуда подул ветер?» Ну, сейчас вы получите, злорадно пообещал я незваным гостям, хотя сам испугался чуть ли не до потери пульса. Ветер постепенно превращался в ураган. Он не лжет! Вскричал худой парень. Глаз дракона разросся во всю комнату, превратившись из обычного изображения в самое настоящее иллюзорное глазное яблоко. К сожалению, гости не могли насладиться этим прекрасным зрелищем, но и на их долю перепало некоторое количество спецэффектов. Ураган поднялся такой сильный, что мелкие вещи вроде книг и компакт-дисков благополучно поднялись в воздух и вылетели на улицу, разбив все оставшиеся окна. «Ты что сделал?» — рявкнул Белобрысый, схватив меня за шею. «Еще ничего!» — прохрипел я. «Это только начало!» «Вообще-то сейчас уже все кончится», — заметил Гор. «Так что лучше тебе напугать их посильнее». «Вы все умрете!» — послушно крикнул я, но голос сорвался, и получился лишь жалобный скрип. Впрочем, гостям хватило и этого. Забыв про все свои дурацкие вопросы, они рванули на балкон и спрыгнули вниз. Ха! Даже худой умник забыл про свою способность чувствовать ложь. Улепетывал быстрее всех. «Слабаки!» Я. И тут огромный полупрозрачный глаз, заполнивший все пространство вокруг меня, моргнул.